И Мария Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперёд по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая, но дело в том, что Мария Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Фанасе Матвеевича, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами. И мне именно хотелось изобразить этот контраст. Афанасий Матвеевич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел, глядя на нее. «Гришка!» — вскричала, наконец, она. «Тотчас же барину одеваться! Фраг, брюки, белый галстук, жилет!» Живее. Да где его головная щётка? Где щётка? Матушка, де да ведь я из бани, простудиться могу, если в город ехать, не простудишься. Да вот и волосы мокрые. А вот мы их сейчас высушим. Гришка, бери головную щётку, три его досуха, крепче, крепче, крепче, вот так, вот так. А до эту команду усердный и преданный Гришка, что из силы начал оттирать волосы своего барина для большего удобства, схватив его за плечо и несколько пригнув к дивану. Афанасий Матвеевич морщился и чуть не плакал. "Теперь пошёл сюда, подними его, Гришка. Где повада? Нагнись, нагнись, негодяй, нагнись, дармоед". И Мария Александровна собственна ручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он на беду свою не остриг. Афанасий Матвеевич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностью выдержал всю операцию. Соки ты мои высосал, пачкон ты такой, проговорила Мария Александровна. «Да нагнись ещё больше, нагнись. Чем же я, матушка, высосал твои соки, промямлил супруг, нагибая как только мог более голову. Балван аллегории не понимает. Теперь причешись. А ты одевай его доживее.